Мы сидели у входа в Нару, дрожат от холода. Наши мокрые штаны и рубашки были такими холодными, будто их только что вынули из морозильника. Теперь я понимал, какого человека, которого искупали во огромном стакане виски с альдом. Отдышавшись, мы развязали тюки с вещами и переоделись. Мокрые куртки с рубашками выкинули в темноту. Я уступил ей свитер. Ниже пояса все оставалось мокрым, но ни запасных штанов, ни белья мы не захватили, и с этим пришлось смириться. Пока она возилась с излучателем, я по сигналу фонариком профессору. Всё в порядке, доплыли нормально. Тусклая звездочка вдалеке замигала в ответ. Два раза, потом ещё три и погасла. Вокруг не осталось ни пятнышка света. Категории глубины, высоты, ширины и длины прекратили в этом мире своё никчемное существование. Идём, сказала толстушка. Я посветил на часы. Семь восемнадцать утра. «Новости по телевизору в самом разгаре. Люди садятся завтракать и запихивают в еще не проснувшиеся мозги прогноз погоды, рекламу таблеток от головной боли и проблемы экспорта японских велосипедов в США. Ни одной душе не вдомек, что я проскитался всю ночь в этих чертовых катакомбах. Никто не знает, что значит плыть в ледяных чернилах, с дырой в животе и с ссадинами от пиявок. Никому и в голову не приходит, что мне осталось жить в этом мире». Двадцать восемь часов и сорок две минуты. Такие новости по телевизору не показывают. По сравнению с тоннелем, которым мы попали в пещеру, эта нора оказалась гораздо уже. Полстий приходилось на четвереньках. Мало того, она еще и извивалась кишкой во все четыре стороны поочередно. Иногда дорога уходила вниз, а порой приходилось карабкаться вверх. Мы крутили замысловатые петли, как на американских горках, продвигаясь вперед очень медленно и с огромным трудом. Скорее всего, эти жуткие катакомбы породила естественная эрозия почвы. Даже для жабервогов специально рыть такие запутанные ходы не имело бы ни малейшего смысла. Через полчаса мы сменили излучатель. Еще через десять минут узкий проход оборвался, и мы оказались в коридоре с высоким потолком, как в вестибюле старого дома. Здесь было тихо, темно и воняло плесенью. Мы уперлись в развилку. Дорога расходилась буквой Т. Странный ветер при этом дул справа налево. Толстушка посветила по сторонам, что влево, что вправо, луч фонарика убегал, не встречая препятствий, и терялся в темноте. И куда же теперь идти? – поинтересовался я. Направо, уверенно сказала она. Ветер оттуда. По словам деда, мы сейчас под кварталами Сэндагая. А нам нужно направо к стадиону Дзингу. Я представил себе карту города. Если так, сейчас над нашими головами две китайских лапшевни, книжный магазин Каваде, студия Виктор, а также парикмахерская, куда я хожу вот уже десять лет. Там наверху моя любимая парикмахерская, сказал я. А. -а. Отозвалась она без особого интереса. Я подумал, что накануне конца света было бы неплохо сходить в парикмахерскую. Все равно за двадцать четыре часа я ничего важного не совершу. А сходить в баню, переодеться во все свежее и постричься – поступки, за которые никогда не стыдно перед собой. Берегись, сказала она. Гнездо же бервогов уже совсем близко. Я слышу их запах и голоса. Не отставай от меня ни на шаг. Я напряг слух и принюхался, но ничего не уловил. Лишь немного свербело в ушах, но никаких голосов я не слышал. «А они знают, что мы приближаемся?» «Еще бы! Здесь империя жабервогов. Они знают все, что происходит на многие километры вокруг. Сейчас они в ярости, потому что мы осквернили их святыню, а теперь выходим прямо на их гнездо. Если нас поймают, мало не покажется. Поэтому не вздумай от меня отходить, иначе они тебя ссапают». И поминай, как звали. Мы подтянули веревку так, чтобы нас разделяло не более полуметра, и двинулись дальше. Осторожно, тут стена обрывается! Вдруг закричала она и посветила налево. И действительно, стена слева исчезла. Вместо нее зияла черная пустота. Луч фонарика проваливался в бездонную мглу и терялся в пространстве. Тьмнота перед нами дышала, словно живая, черное кишащее месиво, омерзительное, точно раскишшись тудень. Слышишь? — спросила она. «Слышу», — ответил я. Наконец я понял, как звучат голоса жабервогов. Хотя, если точно, не голоса, а пронзительный скрежет, впивающийся в мозги. Словно полчища насекомых сверлили мне голову своими жалами. Яростный скрежет отражался от стены за спиной и ввинчивался в барабанные перепонки. Хотелось швырнуть фонарик, сесть на корточки и закрыть уши руками. Каждый нерв моего тела с ненавистью шлифовали напильником. Это была идеальная ненависть, несравнимая ни с каким другим чувством. Свирепый ветер вырывался из дыр преисподней, стремясь повалить нас на землю и расплющить в лепешку. Все самые гнусные помыслы подземелья слились с перекрученным временем в один кошмарный сгусток, чтобы размазать наши тела по земле. Я никогда не подозревал, что ненависть может давить на человека такой реальной физической тяжестью. Не останавливайся! заорала мне в ухо толстушка. Ее голос звучал очень звонко, но не дрожал. Никогда раньше она так на меня не орала.